Глава пятнадцатая Первый хуаси заявился только после обеда следующего дня. Вошел без стука и свалился в кресло. Начал тоже без приветствий. «Ну и шороху вы навели во дворце, мой лорд». «Надеюсь, это комплимент?» Николай отвлекся от книги. «Комплимент», — неожиданно признал Ноэ. «Знаете, что у каждого правителя появляется прозвище? У вас, я предполагаю, будет Киан Мутный». Если я правильно использовал лексику вашего мира. Мудрый? уточнил Коля. М -м -м Нет. Но это не так уж и плохо. Мучить придворных моралью своего мира это уж точно мера неожиданная. Вас каждый проклинает, уж поверьте, только не давайте им поблажки, раз начали. О, не волнуйтесь! Николай обрадовался по хвале, когда ожидал критики. «Меня тут так много всего не устраивает, что я обеспечу всем веселуху до конца правления. Однако понимаю, что вы не хвалить меня пришли, а ругаться? Когда уже начнете?» я задумчиво почесал указательным пальцем щеку. «Как я понимаю, мы можем откровенно говорить при тринадцатой. Она все равно в курсе всего». Николай кивнул. «Как прошло отворопитие с остальными наследниками?» «Чаепитие?» «Хотя пили какой-то отвар, но суть та же», — поправил Николай и продолжил с вызовом. «Прекрасно прошло. Мы уже через час без умолку болтали с братьями. Они наперебой рассказывали обо всем, что здесь происходит. Уверен, через пару таких чаепитий мы станем лучшими друзьями». Ноэ скептически глянул на Трину, но та не подвела и вовремя уставилась в окно, будто что-то там разглядывая. «Потому Хуасе пришлось с тем же скепсисом уставиться на Николая». Последний выдержал долгий взгляд, подумал, мысленно махнул рукой и сдался. «Да никак не прошло. Стадо чурбанов. Сидели, будто их сюда силой привели». «Так их силой и привели», — ставила Трина, не отвлекаясь от созерцания пейзажа. «Ну и что? Сидели, синие, белые даже есть и пить пришлось заставлять. В первые пятнадцать минут я их всех причислил к отравителям. Уж больно заметно им кусок горла не лез». Но Эс с улыбкой пожал плечами. «Это ничего не доказывает. Все в курсе, что вас могут травить, но это не означает их причастность. Итак, вы силой их сюда притащили, силой накормили». Понравилось общение? «Да хватит вам уже стебаться, честное слово». Коля досадливо поерзал. «Я спрашиваю, а вы какую должность занимаете?» «А он мне, организация оргий, мой лорд, но на фоне последних событий предпочту ничем не заниматься. Я спрашиваю другого, а вы женаты?» А он, «У меня гарем на триста персон, но если прикажете, мой лорд, то я сегодня же женюсь на каждой». И так по любому вопросу. Щипцами приходилось вытягивать, а отвечают сухо и боятся лишнее слово сказать. Интересно, а вы чего ожидали? Большинство сыновей вашего отца богаты и влиятельны, но не настолько, чтобы рисковать вас разозлить. А сейчас вас буквально все боятся, потому что представления не имеют, что вы на самом деле собой представляете. Не дайте им представления о настоящем положении дел. Или хотя бы не в ближайшее время. Вы постоянно упрекаете меня из-за характера. Ноэ, а кто вам виноват? Позвольте полюбопытствовать. Кого вы сами-то вините в том, что происходит? Посмотрел я вчера на своих братцев, стадо чурбанов. Но в любого ткни и сделай черным лордом. Но нет же, вы сами вцепились в меня. Вы неверно поняли, Киан. Я никого не виню, а хвалю себя за это решение. Вы немыслимы, но происходит что-то действительно опасное. В нетипичных ситуациях спасают нетипичные меры. Я оставлю на вас, Киан, хоть вы и мните меня врагом. Я-то? Да у меня и без вас тут неприятелей хватает. Понятно. Тогда почему вы не пришли на совет Хааси, куда вас позвали сегодня утром? Николаю тоже захотелось подойти к Трине и поразглядывать пейзаж. но трусостью он никогда не хвастался, не собирался и начинать. «А я себе дракона присматривал. Занят был». И как присмотрели, Коля невольно содрогнулся. Утром, как раз сразу после появления служки с распоряжением немедленно явиться на Совет Тринадцати, он решил выбрать себе домашнего питомца. Трина пыталась его отговорить, но вынуждена была последовать приказу. И, конечно, вместе со своими сестрами побежала показывать ему «драковедник». Домашнего питомца Николай так и не выбрал, зато теперь точно знал, что в темной империи самое страшное. Твари были гигантские и без капли очарования, которым их щедро снабжают в современных сказках. Огромные, устрашающие, вонючие махины, которых он не сразу разглядел за огромными, устрашающими, вонючими кучами драконьего дерьма. Уходом за этими животными занимались демоны, но это как раз понятно. Непонятно другое, чем он сразу им поинтересовался у Трины. Слушай, не могу понять, демоны даже с виду сильнее десятков людей, с драконами вон управляются. Почему тогда они преклоняются передо мной, как перед существом более могущественным, и не пытаются к чертям собачьим захватить и этот, и все остальные миры? Неужели тоже из-за неустойчивости самого престола? Отчасти, Киан. Но они бы могли просто разводить наследников черной крови, как разводят драконов, и использовать вашу кровь по мере необходимости, но не служить вам. «И я об этом же подумал», — ответил Коля, который от таких жутких инкубаторах, где разводят людей определенной породы, даже помыслить не мог. Главная причина в другом. Демоны физически сильны, но глупы, почти как те самые драконы. Можно сказать, что люди вытащили их из животного мира, где те существовали на одних инстинктах. Но в их преданности не стоит сомневаться. Бред какой-то. Рано или поздно они восстанут против своих спасителей. если у них только нет природной склонности к мазохизму. Сколько этот нейтралитет будет продолжаться? Десяток лет. Трина остановилась и серьезно посмотрела на него. Я жила в твоем мире достаточно долго, Киан, и мне непонятно твое удивление. Твои одномирцы держат в домах псов, и почти любой из них мог бы разорвать хозяина. Но они служат, охраняют и даже рискуют своей жизнью ради людей. Это свойство их натуры. Сколько это продолжается? «Десяток лет? Почему ваши демоны должны быть полезнее наших?» На это Николаю возразить было нечего. Он о собаках, как о прирученных демонах, никогда раньше не задумывался. Особенно, когда были темы интереснее. «Трина, а ты никогда не задавалась вопросом, что ты тоже как то собака? Защищать меня, умереть за меня без раздумий, исполнять все мои приказы? А ведь ты умная, внимательная, ты склонна к анализу. Неужели ни разу не возникло дилемма? Шарсир с детства учат не задавать себе вопросов, которые могут породить дилеммы. И никто их нам не задает. Ну, до твоего появления здесь. А, то есть мое благополучие зависит от того, не задаст ли себе случайно шарсир неправильный вопрос. Ты так любишь все усложнять, Киан. Выбирай себе дракона. Демоны объездят для тебя любого. Э вырвал Николая из размышлений. Я спросил, вы дракона-то себе присмотрели? «Не присмотрел», — со злостью отозвался Коля. «Подумал, что если даже на одного вскарабкаюсь, то потом снимать меня оттуда будут подружный хохот всей империи. Я лучше потом себе драконыша выберу, чтоб с собаку размером хотя бы поначалу, если не передумаю, конечно. Я, океан, непредсказуемый, оставляю за собой право передумывать по три раза в день». «Тогда почему вы не явились на совет?» Но я прищурился, если все равно занимались ерундой. Могу ли я предположить, что это ваш протест? Бунт. Можете, конечно. Предполагайте что угодно, дорогой Хуаси, Но я на самом деле очень хотел посмотреть на драконов. Так сильно, что не смог себе противостоять. И в следующий раз, когда меня в приказном порядке куда-то захотят пригласить, тоже захочу смотреть на драконов. Глубинных тварей или летающих монстров, уж будьте уверены. Ваш инфантилизм сильно отдает глупостью, мой лорд. «Зачем вы противопоставляете себя самым могущественным вашим союзникам? Потому что если бы случилось что-то важное, требующее моего участия, то все хааси плюнули бы на чины и сюда бы прибежали. Нет, меня звали не для важных вопросов. Мне вообще не доверят никаких важных вопросов. Просто рассмотреть поближе, отчитать за косяки и показать, где мое место. Я не прав?» «Правы», — обескуражил Ноэ честностью. Но это не значит, что ваше поведение умно. Мой лорд, после того, как вы не явились, многие хаси начали думать, не ошибся ли я. Еще пара таких эпизодов, и вам не понадобятся враги. Сам совет 13 от вас избавится. И виной тому будет только ваша детская склонность к революциям. А знаете что, Ноэ, мне в любом случае ничего не поможет, кроме того, что вы сами и озвучили, моей нестандартности. Если делаете ставку на нее, так хватит полумер. Объясните своим коллегам, что моя неадекватность и есть ваш стратегический маневр. Я вроде бы никакого вреда престолу еще не принес, и пока не будет хоть одного тому опровержения, вы можете заливать остальным советникам что угодно. Ведь можете? Могу, и я не зря первый, лишь бы мне самому не усомниться в верности ставки. Вот тут ничем пока помочь не могу. Сам адаптируюсь. «Вы умеете в покер?» «В преферанс?» «Карточные игры?» «У нас нет подобных развлечений, но я видел карты в вашей квартире, да и тринадцатая рассказывала о турнире с другими игроками. Меня это занятие заинтересовало». «Я тут случайно обнаружил в заднем кармане джинсов колоду. Садитесь поудобнее, Ноэ. Вы определенно не дурак, потому хотя бы дурака потянете. Трина, садись тоже, я объясню правила». «Как прикажешь, Киан?» «Не приказываю, а зову», — ответил ей Коля. «Внедряю в эту цивилизацию хоть какой-то прогресс. Моду обосновываю, ежели угодно. Может, здесь все такие злые, потому что азарт некуда выплеснуть». Через час три на уже вполне освоились. Через два Николай проиграл Хаси четверть имперской казны, а три на свой кинжал. Именно последняя разозлила Колю особенно сильно, потому он начал подозревать неладное и приглядываться лучше. «Вышла пиковая дама! Трина ее пять минут назад скинула! Откуда она у вас взялась?» Он перевернул откинутые карты с последней раздачи и с удивлением увидел там пиковую даму, точно такую же, какую сейчас выкинул Ноэ, чтобы отбить козырем. Озадачился. э это какой-то новый уровень мухолежа? Что происходит?» Вид у Хуаси был довольным, ему явно нравилось осваивать новое занятие. Я сотворил карту, которая мне понадобилась, мой лорд. Но это же нечестно! взвился Коля. «А-а-а! то есть прятать десятку в рукаве в прошлой партии было честно. Не только десятку, поддержала его хладнокровная трина. Шестерка, трифовый валет и бубновая семерка до сих пор там. Да вы! Да вы! Коля задохнулся возмущением, но снова уселся на место, продолжив уже другим тоном. «Ребят, да вы потрясающие. Переходим к более сложным играм. Такой командой мы весь двор разденем. Ты просто можешь приказать им всем раздеться», — подсказала Трина. «А в чем тогда интерес? Побеждать должен не тот, у кого власть, а тот, у кого хитрость и ловкость». Нет уж, Триночка, я тут всех этих закостенелых негодяев, которые злобствуют только по статусам, выведу на новый уровень зла. Ноэ, завтра вы свободны? Сейчас постигнем покер, а завтра будем изобретать велосипед. В смысле, казино. Я в деле, мой лорд. В совете в последние 200 лет все равно скучно. И велосипеды изобретем, достали эти километровые коридоры. Ноэ поразмыслил, разглядывая червонную даму на картинке. «Если вы сможете объяснить мне устройство, то попытаемся. Только подобные механизмы можно будет выигрывать. Эм, например, все скидываются определенной суммой монет, а победителем становится только один. Весь излишек в казну». Николай прижал руку к груди и проникновенно произнес. «Вы мой кумир, Хуаси. Вы только что придумали самый главный лохотрон человечества. Лотерею». «Должен признать, что подсмотрел эту идею по вашему телевизору. И все равно, Ноэ, именно вашим врагом мне быть не хочется. Признаю это теперь с полным осознанием дела. Рад узнать, что сегодня приобрел в вашем лице друга и четверть казны. Отменяется выигрыш. Если мухлёж раскрыт, то никакого выигрыша. Замок себе отдельный выстрою. Ноэ, ау, я с кем разговариваю?» «Тринна, подтверди, что если поймают, то бьют и никакого выигрыша». «Из нас троих никого особенно побить не удастся, Киан. Я не смогу Хуаси даже ранить. Он меня может только испепелить. Вряд ли ему удастся нанести хоть один удар. А вас мы оба обязаны защищать. Даже не знаю, на кого ставить в этой смешной драке. Только гляньте на нее. Разговорилась, не уймешь? Раздавай!» «Да, мой лорд».